Глава 6. Странный он какой-то ей бахар этот. Смущенно сказала мелодия, выразив общее мнение. Планетоид действительно выглядел необычно. Вдоль всего экватора красовался ровный, словно ремень на брюках водоем. Как правильно назвать это водовместилище, никто не знал. Точно не океаны, уж тем более не река. Ширина 224 километра, везде одинаковая, и этот факт места для сомнений в рукотворности канала не оставлял. Хотя какие для создания подобного объекта нужны руки, и в каком количестве, страшно даже подумать. Водяной пояс первым бросался в глаза, но и без него странностей хватало. полушарии отличались друг от друга так, словно две совершенно разные планеты разрезали посередине и склеили между собой их половинки. Верхняя, на которую указывали координаты получателя посылки, выглядела вполне обычно, по крайней мере на мониторе. Судя по цвету, вся растительность ей бахара обосновалась именно там, в основном вдоль многочисленных рек, которые, кстати, не впадали в экваториальный канал. Атмосфера необычной планеты тоже отличалась, пригодная для дыхания в зеленой части, и почти пригодная с большим количеством неопасных примесей в Сиреневой. Сиреневая не потому, что там проплывал туман, как в известной песне. Влага висела над унылой частью не в виде пара, а мелкой водяной взвесью. Именно висела, а не падала с неба, потому что не наблюдалось ни одного облачка. И самое удивительное, начиная от берега разделительной водной границы, Поверхность загадочной второй половины едва заметно светилась. Но и на этом странности не заканчивались. Орбитальная жизнь тоже поддерживала разделение. на светящейся частью не пролетало ни одного судна. Однако над ней, прямо по центру расположился спутник, небольшой астероид. С поверхности он, должно быть, выглядел не больше мячика для пинг-понга, но, несмотря на крошечные размеры, Небесное тело излучало мощные потоки волн, природу половины из которых сканеры не могли определить. Возможно, именно влияние этого спутника так изменило вторую половину планетоида. В астрономических справочниках оказалось на удивление много информации о нарушающем физические и вообще все мыслимые законы природы ей Бахаре. Но описывалась только зеленая часть, а сиреневой упоминалось вскользь, там живут... Негуманоиды. И все. Чем там эти негуманоиды занимаются и как выглядят, неизвестно. А про спутник вообще ни слова. Да, любопытное местечко, живут тут как в коммунальной квартире, присвистнул Матфей. Романы и стаката удивленно посмотрели на него. Они даже не сомневались, что ей Бахар так странно выглядит не случайно, а по замыслу автора. Но писатель лишь развел руками, и отрицательно покачал головой. Стаката вызвала получателя посылки и недовольно усмехнулась, прочитав указание встречать шаттл на орбите. Команда разошлась по своим делам, а Матфей, Дис и Ария отправились встречать нежеланного гостя. Ожидание затягивалось. Сначала все трое стояли, подпирая спинами переборки, и беседовали о всякой ерунде. Первой устала Ария, они с Диизом уселись на полу. Матфей последовал их примеру и пожалел, что не догадался сделать этого раньше. Сквозь прозрачные двери шлюза отсюда открывался совершенно потрясающий вид. Смотрите, летит, кажется, воскликнула Ария. Когда долгожданное судно приблизилось, Матфей расхохотался. Адис «Ты такое хоть раз видел? Они бы еще стразики на обшивку наклеили!» «Не поверишь, я видел и со стразиками!» Невозмутимо ответил Дис. Ария не выдержала и тоже рассмеялась. «Любопытно было бы посмотреть на хозяйку. Надеюсь, она лично прилетела?» Пытаясь вернуть серьезное выражение лица, спросила Ария. «То, что шаттл женский, никто не сомневался». Причем у Матфея сразу родился стойкий образ гламурной блондинки в обтягивающем брючном костюме с леопардовым принтом, туфлях на широкой подошве с огромным каблуком, с сумочкой из кожи крокодила и неизменной собачкой в руках. И он почти угадал разве что волосы у дамочки оказались ядовито-розовыми, с отдельными прядями ослепительно-желтого цвета, вместо леопарда имитация какого-то инопланетного хищника? почему-то возникало ощущение, что это именно хищник. Вместо туфель — высокие тоже розовые сапоги на каблуке, а в руках никаких собачек и сумочек. Все правильно, иначе как посылку забирать? Была еще одна деталь — духи. Вернее, не духи, а оружие массового поражения. Хорошо, что на увертюре прекрасно работает вентиляция. Дама на приветствие не ответила, молча приняла коробку и тут же развернулась, собираясь уходить. «Постойте!» — остановил ее Матфей. «Скажите, а кто живет на той странной другой половине?» Гостья остановилась, окинула блогера пренебрежительным взглядом и красивым низким голосом даже не сказала, а почти пропела. «Если вы им покажетесь интересными, они сами вас пригласят» а если нет то даже при большом желании на ту сторону не попадете перед тем как уйти она пристально посмотрела на арию усмехнулась и покинула корабль я не поняла чей то на тебя так зыркнула?» — поинтересовался матфей она знает про нас диизм точнее догадалась что это мы не сразу сообразила а ведь он очень на родителей похож Или давно не видела их, или вообще ни разу не встречала. Лишь в новостях предположил тактик. А, жаль, мы коробку не вскрыли. Интересно, что там? С сожалением посмотрел вслед улетающему шатлу Матфей. Ничего особенно ценного или важного, ответила Ария. А вообще, идемте, я все расскажу в кают-компании, чтобы не повторяться. Стаката с интересом выслушала отчет Арии. По ее мнению, в коробке находилось что-то совершенно не секретное, недорогое или не уникальное. Скорее всего, предмет одежды, достаточно модный, чтобы девица с розовыми волосами не смогла справиться с любопытством и прилетела сама. «Замечательно», — с раздражением ответила стаката. «Несказанно рада, что дамочка получила свой наряд точно в срок». Мне показалось, для нее это имело значение. Не вопрос жизни и смерти, конечно, но она явно обрадовалась. Даже испытала облегчение. «У меня есть предположение», — недовольно качнув головой, сказал Дис. «Летели мы долго. Особой нужды в полете не было. Посылку доставить мог кто угодно, учитывая, что ценности в ней немного. Нас намеренно вывели из привычного сектора. Зачем? Не знаю». «Ясно», — кивнула стаката, — «можете быть свободны». «Ну а что у тебя?» — спросила она у Матфея, когда влюбленная парочка ушла. Ну, «Рассказ написал, но сама видишь, пока ничего. Планета эта странная, вообще не мое творение, да я бы до такого и не додумался. Может, встретим инопланетного профессора на обратном пути?» Стаката удивленно подняла брови. Матфей рассказал ей сюжет рассказа, опустив, разумеется, историю с люком, садом, признанием, в любви и поцелуем. «Думаешь, Диас прав? Посылка была лишь предлогом?» — спросила она. «Очень похоже. Глупо как-то. Сначала мы отпуск спокойно догуливали на Тулумбасе, потом сюда летели. За две недели многое может произойти. Ладно, все равно ничего изменить не можем. — А теперь куда? — Компьютер новых указаний не выдал, — пожала плечами стаката. — Значит, на базу. Туманность Лиры. Не исключено, что в пути придут другие инструкции. Не успела командор дать указание Минору, как заверещал сигнал тревоги. Увертюра дрогнула и пришла в движение. Матфей и стаката бросились в рубку. — Минор, что у тебя? На ходу вызвала она пилота. «Не могу вернуть управление, мы движемся на другую сторону планеты. Рискуем упасть, если...» «Ясно!» — прервала она разговор. «Джаз, отчет!» «Что-то влияет на систему управления, не могу понять как. Компьютер не взломан, двигатели молчат. Мы движемся не сами, это что-то вроде тягового луча, но наши сканеры его не видят». «Это не гуманоиды, жители сиреневой половины», — догадался Матфей. «Та девица сказала, что они сами нас пригласят, если захотят». «Видимо, захотели». Они уже успели добежать до рубки и сейчас смотрели, как нижняя часть планеты заполняет собой экран. Стаката пару секунд размышляла, а потом включила устройство связи. «Вас приветствует, командор Стаката!» «Наш корабль подвергся влиянию неизвестной силы и оказался на вашей территории. У нас нет враждебных намерений, но как остановить движение мы не знаем. Если у вас есть нужные сведения, пожалуйста, поделитесь с нами, иначе рискуем упасть на поверхность». Две или три секунды зеленые индикаторы мигали, уведомляя, что сообщение отправлено. Потом пришел ответ. «Радостно приветствуем, потерянные странники! Посетите нашу реальность! Ожидаем!» Раздался голос, очень напоминающий горловое пение жителей Крайнего Севера. «Похоже, нас пригласили в гости», — недовольно покачала головой стаката. Я чувствую себя марионеткой, которую дергают за ниточки все, кому не лень. Посмотри на это с другой стороны. Мало кому удалось с этими странными негуманоидами познакомиться. Некоторые мечтали бы на нашем месте оказаться, — постарался утешить девушку Матфей. «Вот пусть бы их и звали в гости!» — ответила она. «Знаешь, я даже не сомневался, что ты так ответишь». Так что делать? Я не могу включить даже посадочные двигатели, высказал свое беспокойство Минор. По твоим расчетам, сколько до посадки или столкновения? Минимально семь минут. Ясно. Хотела еще что-то сказать Стокката, но ее порыв был прерван новым сообщением. Три реальности совмещены у вас. Желаем лицезреть их всем! «Любопытно, неожиданно. Зачем?» «Извините, не уверена, что понимаю вас!» Она посмотрела на Матфея, прищурилась в задумчивости и продолжила. «У нас тоже есть вопросы. Сколько гостей вы примите?» «Истерых! Выбирайте!» Стаката вздохнула закрыла глаза и выдохнула. «Ты, Роман, Дис, Ария, я, шестой наш пленник!» — кивнула она Матфею. «Сообщи всем, что через пять минут встречаемся у шлюза!» Столкновение не произошло. Увертюра мягко, почти нежно коснулась поверхности. Члены команды и нервно озирающийся арестант вышли из корабля в мерцающую слабым светом ночь. В ушах раздался легкий едва уловимый звон, и почти сразу слегка закружилась голова. Видимо, от примесей в воздухе. Появилось стойкое ощущение нереальности происходящего, особенно из-за елезаметного сияния, которое исходило от всего почвы, странного вида растений и даже от хозяев, которые их встречали. «Ух ты! Гриба-существа!» — не выдержал восхищения Роман. «Ага, грибоиды!» — обрадовался Матфей. Друг описал странных жителей сиреневой половины довольно точно. Грибы и существа. Два в одном. Бледные, молочного цвета, полупрозрачные по краям, ростом примерно по плечу Матфею. Голова, один в один шляпка какого-нибудь опенка или поганки. Сразу бросалась в глаза еще одна их особенность. Многие держались за руки. Вот так просто стояли небольшими группками по 6-8 существ, как малыши в детском садике, точнее, как подростки, бесцельно проводящие время. «Мы рады созерцать другие реальности!» Вперед вышел один из странных грибосуществ чуть выше остальных ростом, поэтому в глазах гостей он сразу стал главным. «Приветствуем, жители Ейбахара!» С легким поклоном ответила стаката. «Нам странным показалось ваше присутствие и ваше непонимание». «Да, вы правильно заметили. Непонимание. И вопросов у нас много» ответить можем но и ответная просьба имеется готова выслушать в торе интонации хозяев произнесла командор матфей восторженно смотрел на стакату он в своем воображении наделил девушку многими полезными качествами но вести беседу со столь необычными существами «Такими навыками на факультете дипотношений не научишься, разве что в какой-нибудь Академии Звездного Флота, но на Земле такой точно не было, или была, но засекреченная». «Вот такая она, девушка моей мечты», — с восторгом подумал Матфей. Грибоиды без всяких объяснений повернулись и направились в глубь непонятных зарослей. Существа по-прежнему держали друг друга за руки, только главный шел в одиночку, последним. Команда Увертюры двинулась за ними. «Время беседы», — сказал Высокий, когда вся компания вышла на большую поляну. Представители негуманоидной жизни устроились кучками на небольших круглых пятачках, словно вросли в землю, после чего засветились чуть ярче. Матфей усмехнулся про себя. Увиденное напомнило ему магазин сотовой связи, где к многочисленным USB-портам стоят подключенные в ряд телефоны. «Заряжается, что ли?» — шепотом спросил Роман, явно восприняв ассоциацию так же, как и Матфей. Старший Грибоид остался один посреди поляны. «Командор стаката!» «Вы сложили свою семью из разных реальностей. Зачем?» «Не знаем, откуда некоторые из нас, доверяясь интуиции, — ответила она. «Другие собрали нас в коллектив. Мы и сами в замешательстве». «Знаем. Мы встречали...» Не Невпопад ответил хозяин и, указав на пленника, спросил... «Этот украден. Зачем?» «Он потерял часть жизни. Ничего не помнит. Мы не знаем, как ему помочь. Сейчас он не опасен, а до этого враг», — снова вторя главному грибоиду ответила стаката. «Мы расскажем, что знаем, что открыть хотим и просьбы свою обязательно». Какова ваша просьба? Я не все могу выполнить. Грибоид рассказал, что они уже очень давно изучают совмещенную реальность. Чувствуют ее. Три с половиной столетия назад существовала раса, которая в числе первых начала исследовать космос. Однажды они научились путешествовать иначе, наложением одной реальности на другую. Объяснить это сложно, а осуществить еще сложнее. Кое-кто пытался повторить тот опыт, но неудачно. Путешественники пострадали, а в пространстве появились разломы. Что случилось потом? Грибы-существа или не знали, или не захотели рассказывать. На вопрос «Как вы эту совмещенную реальность чувствуете, если живете тут, на половине планеты, на самом краю Вселенной?» получили ответ «Мы едины". «Вы знаете обо всем, что происходит, потому что связано друг с другом и с другими реальностями?» — догадался Матфей. «Связь есть, но не везде. Просьба, знания важны». «Одному из нас необходимо войти в вашу семью», — ответило странное существо. «Вы хотите, чтобы мы взяли одного из вас с собой?» — спросила стаката. «Ответов в пути много получите, и украденному есть шанс помочь». Я читал как-то, что при амнезии можно задать пострадавшему другие нравственные ценности. Новые нейронные пути в головном мозге прописываются, из-за этого он потом вроде как другим человеком становится. «Думаете, получится?» — спросил Матфей, пристально вглядываясь в растерянного пациента. Сознание совместится вскоре, стремится к гармонии. Возможно. — Другой путь изберет, а может, останется прежним. Главный Грибоид отошел в сторону, позволив команде обсудить предложение. Пленника хозяева пригласили для беседы. Судя по его виду, он тоже получил некоторые ответы, потому что выглядел чуть более счастливым и уверенным, чем раньше. Дис не знал о перемещениях Матфея и Романа, хотя уже догадывался, что с этими двумя что-то не так. Да и у Арии постоянно возникали подозрения. Пришло время открыть им правду, но о своих рассказах и их пророческом действии Матфей решил пока умолчать. «Теперь многое стало ясно», — удовлетворенно кивнул тактик. «Что касается грибоидов, на первый взгляд существа выглядят хиленькими, но их технологии явно превосходят наши». Посадить корабль на планету без двигателей. И при этом я не вижу никаких устройств или оборудования. А разумнее считать их опасными. Согласна с твоими выводами, но и ответы нам нужны. Даже не из-за пленника или ребят. Я хочу понять, во что втянута увертюра. Ненавижу, когда мной манипулируют. Им очень хочется отправить своего с нами. Мало ли что они могут с кораблем и командой сделать, если откажемся. Может... — Такими же станем, как наш шестой! — кивая на потерявшего память, высказался Матфей. — А ты, Ромка, что скажешь? Лишь бы они мелодии не навредили, но, мне кажется, ребята вполне дружелюбные. Не забывая фотографировать, — ответил он. Ха — Ха-ха! Нашел кого спрашивать! — тихонько рассмеялся Матфей. Стаката пристально посмотрела на Высокого. Он понял намек и подошел. «Я возьму одного из ваших на борт. Но у не прогулочный корабль, мы не перевозим пассажиров. Каждый выполняет свою работу, и я должна знать все способности и возможности, которыми обладают члены экипажа. На что я могу рассчитывать?» К звенящему воздуху добавился новый звон, словно завибрировали невидимые струны. Один из подростков отделился от своей группы и подошел к гостям. Он войдет в вашу семью. Его способности поразят вас. Он поднимет корабль. Остальное расскажет. Сам? В одиночку поднимет корабль, вы уверены? По виду еще совсем ребенок. Ребенок-гребенок! Восторженно прошептал Роман. «Мы никогда не одиноки. Мы всегда связаны». «Как тебя зовут?» — спросила стаката. Удивленный гребенок поднял глаза на старшего. «Вы его семья теперь. Он будет носить ваше имя». Все выразительно посмотрели на Матфея. «Варган, тут даже без вариантов», — уверенно ответил он. «Тяжеловато как-то», — возразил Роман. «Варган, Вар, Варя, Вася». «Вот что, Варган, будем звать тебя Василием. Как, нравится?» Грибоид растерялся, не зная, как реагировать на происходящее. «Ну что, Василий, прощайся со своими, нам пора возвращаться домой». — улыбнулась командор. Новый член экипажа робко взял за руку шестого, покрутил головой и второй рукой ухватился за стоящего рядом Романа, после чего уверенно пошел в сторону корабля. Стаката усмехнулась и пожала плечами. «Ну, он же всегда на связи!» — с улыбкой высказал свое наблюдение Матфей. «Да ладно вам, он же гребенок еще, мы его от семьи забираем!» «Понимать надо!» — пробурчал Роман. И тут совершенно неожиданно раздался рингтон телефона. Пришло СМС. Вся команда замерла от неожиданности, даже успевшая уйти немного вперед грибоет Романа шестой. «Что? Как это возможно? Ром, на твоем сеть есть?» «Четыре деления». Не веря своим глазам, ответил друг, изумленно разглядывая давно молчавший сотовый. «Что не так?» — с тревогой спросила стаката. «Понимаешь, телефон ловит сеть только недалеко от вышки. Даже в лесу или в метро они всегда ловят, а тут...» «Теперь вы не одиноки, вдруг сказал главный грибоед и, кажется, засиял чуть сильнее. «От кого сообщение?» поинтересовался роман. Матфей начал читать, и его лицо вытянулось от удивления. «Стаката, ты не поверишь, это от ЛМ. Ну, от главного редактора Ларис Михайловны, пишет. Уважаемый Матфей Ильдарович, у нас появился рекламодатель. Понимаю, что творческий процесс — дело деликатное, но постарайтесь написать рассказ о том, как Увертюра оказалась на земле и обратилась в фирму «Шаляпин и Ко». Они занимаются охраной и частным сыском, Рассказ нужен к следующему выпуску, учитывая сложность задания, оплата по двойному тарифу. Обязательно встретьтесь с Валентином юричем не позже пятницы. «Шаляпин, значит?» «И не придерешься, название почти в тему, музыкальное», — с подозрением покачал головой Роман. «Любопытно», — задумчиво отреагировала на новость стаката. «Скажется ли это на нашей дальнейшей миссии?» «То есть я не все знаю?» — с хитрой улыбкой спросил Дис. «Некоторые, так сказать, детали рассказов Матфея имеют подозрительное сходство с операциями команды Увертюры. Мы пока не нашли ответа, как и почему», — уклончиво ответила стаката. «Ясно. Становится все интереснее», — подмигнул команде тактик.